Я разрываю на сержанте гимнастерку, он лежит безжизненно, отвернув голову, и тут вижу крошечную ранку над ухом и кровь. Я тащил его уже мертвого, и руки мои в его крови. Кто-то в тлеющей шинели сваливается сверху, сидя на дне окопа с обезумевшими страшными глазами, размазывает по лицу копоть, кровь и пот. Сухое рыдание, как спазма, рвет его горло. пропали! Горит! Все! Я глянул вверх и увидел над собой солнце. В черном дыму стояло над плацдармом слепое расплывшееся солнце. Уже в сумерках мы контратакуем. Гаснущее за высотами неспокойное заря светит в лицо нам. После короткой артподготовки, Поддержанные минометами, мы выскакиваем из леса, и нам удается сбить незакрепившихся немцев. Мы гоним их по черной, покрытой пеплом, кое-где дымящейся земле. Поле перебило у меня автомат, и я бегу с одним пистолетом. Около брошенных артиллерийских позиций, среди убитых коней, зарядных ящиков, разрытой снарядами земли, завязывается рукопашный бой. Новая волна немцев накатывается на нас. Они выскакивают из-за гребня, черные со стороны света. Длинный немец, занесенный рукой, в ней что-то блеснувшее, набежал на меня. Я успеваю скрестить над головой руки, удар приходится в них. Поймав за кисть, удерживаю другой рукой, Выламываю запястье, близко задохнувшиеся от боли расширенные зрачки, табачная вонь чужого рта, сдавленный крик. Зверея мы ломаем друг друга. И тут страшный удар сзади, и... Все, качнувшись повернулась перед глазами и немец, и накренившаяся полоса заката. Удар о землю на минуту вернул сознание, и я вижу, как множество ног в обмотках... только что бежавших вперед, с той же быстротой мимо, мимо меня бегут обратно выстрелы, крики, дым близкого разрыва. Я пытаюсь ползти за ними, кричу, кто-то, дышащий с хрипом, пробегая кованым ботинком, наступил мне на руку и с облегчением чувствую, как беспамятство наваливается на меня». Никогда я не видел такого холодного, пустого, далекого неба, какое было надо мной в эту ночь. Я очнулся от холода на земле, знобило. Во рту был железистый вкус крови. Где-то отдаленно стреляли, и красные пули цепочками беззвучно летели к далеким звездам и гасли. Я осторожно потрогал затылок, спухший и мокрый. Боль обожгла. глаза. Лежа на земле я плакал от слабости, слезы текли по щекам, а свет звезд дробился в глазах. Потом я почувствовал себя тверже. Недалеко от меня темнела убитая лошадь. Стертая металлическая подкова голубовато блестела на торчащей вверх задней ноге. Я вспомнил, что тут артиллерийские позиции, и сообразил, что «сюда придут». Пошарил около себя на земле пистолет. Его нигде не было. Одна граната уцелела на поясе. Встав на четвереньки, пополз, часто останавливаясь от слабости и прислушиваясь. Две черные тени в касках, хорошо видные на фоне неба, двигались стороной бесшумно. Иногда они останавливались там, где слышался стон. Красный огонь, удар выстрела... И, постояв, они двигались дальше. И снова останавливались, снова вспышка, выстрел и дальше шли. Переждав, я пополз со всей осторожностью. Ладонями по временам я чувствовал теплый пепел, земля еще кое-где дымилась и ветром раздувала красные угли. Я полз по своей земле, где каждая тайная тропочка, любой бугорок знакомый, памятный, не раз укрывали от пули. Тут по ночам вылезали мы из щелей и блиндажей, и те, кто жив сейчас, и те, Кого уже нет, ложились на траву, душа полной грудью, расправляли затекшие за день суставы. Сколько раз сходил из-за леса молодой месяц, старел, наступала глухая пора темных ночей, лучшее время для разведки, снова нарождался молодой месяц. На наших глазах поднялась здесь кукуруза и скрыла нас от наблюдателей, потом она стала желтеть, и это тоже было хорошо. Мне нужно было обновлять маскировку. И вот пепел, и земля эта, чужая, и я уползаю с нее один, а недалеко черными тенями движутся немцы и достреливают раненых. И так же, как всегда, светят над землей звезды, и уже показался из-за леса желтый рог молодого месяца, но свет его сейчас опасен мне». Уже близко уцелевшая кукуруза. За ней дорога, а там лес. Важно скрыться в лес. Я узнаю это место. Здесь когда-то пехотный шофер пытался проскочить днем на вилисе, крутанул резко и вывалил полковника. Внезапно близкий щелчок заведенного курка. Вздрогнув, припав к земле, оглядываюсь. Пепельное небо, черные стебли кукурузы. Кто там? «Наш? Немец? Но немцу зачем прятаться? может быть, раненый? Мне кажется, я слышу дыхание, или это кровь шумит в ушах. Земля подо мной начинает дрожать. Идут танки. Два немецких танка и бронетранспортер приближаются по дороге. Если в кукурузе немец, все». Он крикнет. Танки проходят освещенной луной, в башнях стоят танкисты, в косом свете вспыхнувшего фонарика пыль, как дым. Лежа снимаю гранату. Не кричит. И уже шелохнулась надежда. Наш. За танками не густо валит пехота. Короткие сапоги... издымающая пыль, тускло блестящие каски, расстегнутые мундиры, засученные рукава. Некоторые несут автоматы, положив поперек шеи, держась руками за ствол и за приклад. Задние идут по плечи в пыли. И еще один танк, замыкающий. За рокотом и лязганием не слышно шагов. Мы лежим, затаившись, вжимаясь в землю. Я и тот в кукурузе. Это наш, наверное». такой же, как я, раненый. Я осторожно ползу к нему. Не стреляй, свой. Человек приподымается с земли. Панченко. Ползить сюда, товарищ лейтенант. И ползет мне навстречу. Неловко он пытается обхватить меня за спину. Постой, я сам. Не осевшей пыли мы проскакиваем дорогу, скрываемся в лесу. Не отдышавшиеся, сидим в кустах в тумане и шепчемся, как гуси в камыше. «Мышко! Панченко!» Я говорю какие-то слова, и точно слепой, трогаю его лицо руками, глажу по щекам. Я чувствую, могу разреветься, а он жмется. Неловко ему, и мне уже неловко, и мы молчим, смотрим друг на друга и молчим, «И хорошо бы закурить сейчас. Мы только что могли пострелять друг друга. Мышко, черт окаянный, ты знаешь, как ты меня напугал?» Я сам взлякався и улыбается. «А ты искал меня?» Искал, оказывается, ползал по полю от убитого к убитому, переворачивал лицом к свету и полз дальше. Пехотинец какой-то сказал ему, что видел, как убило меня, и он полез сюда. Из всех людей в эту ночь он один не поверил, что я убит, и, никому не сказав, полез за мной. Это мог бы сделать брат, но брат — родная кровь. А кто ты мне? Мы породнились с тобой на войне. Будем живы? Это не забудется. Мне чего-то ничего не страшно сейчас. Самое большее, что могут сделать немцы, это убить нас. Но это в конце концов не самое страшное. Сколько уже лет ведут они бесчеловечную войну, а люди остаются людьми. Дыж, «Да ваша пилотка? Панченко уже критически осматривает меня. Нету пилотки. Мне всегда доставалось от тебя за непорядок. Ругая сейчас, я не понимал прежде, что это приятно, когда тебя ругают. И Алихве в крови. Вот видишь, опять виноват. Не сердись, мышко. Наживем новое Алифе. И пилотку наживем. Было бы на что надевать. Да вы ж и ранены, наверное. Не буду больше. Он укоризненно смотрит на меня своими маленькими, как бы томящимися от усилия мыслей глазами. А мне расцеловать хочется его длинноносую, угрюмую, милую морду. Дайте ж перевяжу. Пошли. И мы след в след, так чтобы не хрустнуло под ногой, пробираемся по лесу. Туман подымается из кустов. Пахнет близкой рекой и туманом. Он скрывает нас. В сыроватом воздухе я чувствую от своей гимнастерки, от рук, запах гари. Лес полон немцев. Мы слышим их голоса, шаги и несколько раз затаившись, пережидаем, пока не пройдут. Где-то близко стучит пулемет, немецкий. Короткими очередями ему отвечает наш в тумане звук его глуховатый мы идем на этот звук луна уже высоко над лесом, когда мы в тумане переходим к своим